Глава 18 Битва за передающую станцию. Гондванская станция, предназначенная для передачи прерывающего сигнала на хранилище антивещества, располагалась на неброском, запущенном с виду клочке земли в предместе валунного города, и представляла собой маленький по динозавров домик с целой рощей антенн на крыше. Непосвященный решил бы, что тут, вероятнее всего, какой-то объект метеорологической службы. Охранялось здание слабо, всего одним взводом динозавров. Прежде всего для того, чтобы соплеменники не заходили туда, где им совершенно нечего делать. О лавразийских шпионах и диверсантах-муравьях здесь вряд ли думали. Лавразийцы свою станцию охраняли гораздо серьезнее. Более того, Лавразия уже предъявила Гондване кучу нот с требованием ужесточить режим охраны этого важнейшего объекта. Помимо охранников было пятеро динозавров дежурной технической смены, инженер, трое операторов и монтёр. Никто из них, как и охранники, не имел ни малейшего понятия о назначении аппаратуры. В зале управления находился большой экран, на котором отражались цифры 66-часового отсчёта. Впрочем, они никогда ещё не переходили ниже 44-х часов. Каждый раз при приближении к этой черте на другом, в остальное время пустом экране, появлялось лицо императора Дадеуса, который неизменно повторял одну и ту же короткую фразу «Приказываю передать сигнал». Дежурный оператор вскакивал, вытягивался во весь рост и отвечал «Слушаюсь, Ваше Величество!», после чего немедленно передвигал к мышкой курсор на экране и щелкал по изображенной кнопке с надписью «Передача». И сразу же на главном экране появлялись надписи. «Прерывающий сигнал отправлен. Прерывание отсчета подтверждено. Отсчет возобновлен сначала». В окне экрана вновь возникало число 66 -00 -00, от которого начинали отниматься секунды, минуты и часы. Император наблюдал за началом этого процесса со своего персонального экрана. Увидев появление начальной надписи, он вздыхал, не скрывая облегчения, и исчезал на сутки. На протяжении двух лет этот цикл повторялся с точностью хорошо отлаженного часового механизма. Где бы император ни находился, хоть у себя во дворце, хоть в поездке по стране, хоть даже в Лавразии с государственным визитом, он ежедневно, с отклонением не больше нескольких минут, связывался с передающей станцией. А дежурному персоналу оставалось только чесать в затылках. Если императору нужно, чтобы сигнал передавали каждый день, ему достаточно было бы приказать. Вовсе незачем самолично появляться на экране. Операторам было строго-настрого приказано ни в коем случае не передавать этот загадочный сигнал без прямого приказа императора. Да и операторы здесь, в общем-то, не были нужны. С этой задачей наилучшим образом справлялся бы и автоматический таймер. Для технического персонала этот 66-часовой отсчет представлял полнейшую загадку. Они знали только одно. Ежедневно передаваемый сигнал чрезвычайно важен. Об этом говорили и напряженный взгляд императора, и то, что он продолжал следить через камеру за вторым экраном и обрывал связь, только убедившись, что отсчет возобновлен. Но никто из этих рядовых динозавров не мог даже подумать о том, что каждый раз этот сигнал на один день оттягивает гибель Земли. Сегодня их размеренное существование нарушилось из-за того, что передатчик сигнала вышел из строя. Этого просто не могло случиться. На станции использовалось самое лучшее оборудование, и к тому же все системы были продублированы. Так что поломка, выведшая из строя всю эту систему повышенной надежности, не могла быть случайной. Дежурные инженеры и помощники техники Тут же кинулись искать корень, проблемы и обнаружили, что оборвано несколько проводов, тонких, соединить которые могут только муравьи. Инженер стал звонить начальству, чтобы оно немедленно прислало муравьиную ремонтную бригаду, но телефонная линия наглухо отключилась. А техники тем временем находили все новые и новые обрывы проводников. Меж тем время... Когда император неизменно отдавал приказ об отправке сигнала, быстро приближалась Динозавры пытались соединить оборванные провода, но не могли удержать их своими громадными когтями. Техническая бригада была близка к отчаянию. Впрочем, они не сомневались, что испорченная связь скоро восстановится, император, как обычно, появится на своем экране, когда отсчет на другом табло окажется около 44-часовой отметки. Ведь на протяжении двух последних лет этот ритуал был столь же нерушимым, как восход солнца. Но в этот день солнце взошло, а император не появился. Впервые цифры на табло перешли значение 44000 и стали уменьшаться дальше. Немного позже динозаврам пришло в головы, что на помощь муравьев рассчитывать не стоит, так как только они могли испортить аппаратуру. Около станции начали появляться первые динозавры в панике, бегущие из валунного города. И именно от них охранники станции узнали о происходящей катастрофе. Муравьи своими зерноминами вывели из строя всю технику Гондванской империи, практически парализовав мир динозавров. Но персонал передающей станции составляли чрезвычайно добросовестные и ответственные динозавры. Они изо всех сил старались починить провода. Задача была непосильной, большая часть проводов была расположена так, что динозавры просто не могли до них дотянуться, а доступные раз за разом злостно выскальзывали из неуклюжих когтистых пальцев и не желали скручиваться. «Проклятые муравьи!» — прорычал один из техников, потирая усталые глаза. И тут глаза инженера сами собой широко распахнулись от изумления. Он увидел прямо перед собой кучку муравьев. Немного, вряд ли больше сотни, они быстро направлялись к нему по белой поверхности операторского пульта. Предводительница на ходу кричала динозаврам. «Эй, мы пришли помочь вам починить аппаратуру. Сейчас мы соединим провода. Мы...» Динозавры даже не подумали включить переводчики феромонной речи в звуки своего языка и попросту не могли понять, что говорила начальница Муравьев. Хотя даже если бы и поняли, то не поверили бы. В этот момент ими уже полностью владела всепобеждающая злость. Инженер-динозавр взревел и принялся хлопать лапищами по пульту, бормоча при этом сквозь зубы. «Я вам покажу, как зернамины закладывать! Я вам покажу, как нашу аппаратуру ломать!» И уже через несколько секунд белая поверхность оказалась заляпана множеством неопрятных бурых пятнышек, следами раздавленных муравьев. «Верховный консул!» сообщал по рации единственный уцелевший из этой партии муравей. «Докладываю, что динозавры из сигнальной станции напали на нашу бригаду. Нас размазали по пульту!» Качика пряталась за невысокой травинкой метрах в пятидесяти от здания. Рядом с нею находился почти весь штаб главного командования Муравьиной Федерации. «Пошлите, большой отряд!» «Смотрите!» «Муравьи!» — заорал динозавр часовой, стоявший перед входной дверью станции. На крик выскочили еще несколько солдат и лейтенант, командовавший караулом. Они увидели, что по ступенькам, покрывая их, как черное шелковое покрывало, медленно приближалась масса муравьев, тысяча четыре, если не пять, на первый взгляд. Несколько муравьёв бежали впереди общего потока и потрясали усиками, как будто пытались что-то сказать охранникам. «Метло!» — приказал лейтенант. Один из солдат моментально притащил большую метлу, лейтенант схватил её и самолично махнул несколько раз по ступеням. Муравьи полетели по воздуху, как пыль. «Консул!» «Мы должны найти способ связаться с персоналом этой станции и объяснить динозаврам наши намерения», — сказала Жоя и я. «Но каким образом? Они не слышат нас и даже не включают свои аппараты-переводчики». «Может быть, попробовать позвонить по телефону?» — предложил кто-то из муравьев. «Мы уже пробовали, но у них обрушилась вся система связи. Мы не можем войти туда из своей телефонной сети, а значит, и связаться с ними». «Вы все должны хорошо знать о древнем искусстве муравьёв», — вмешалась маршал Жоли. «В стародавние времена, ещё до эпохи паровых машин, наши предки общались с динозаврами, выстраивая крупные отряды в буквы их алфавита, в целые слова и фразы». Качика вздохнула. «Что вспоминать было? Это искусство давно утеряно». «Нет». Гвардейская часть, которая в данный момент нас сопровождает, хорошо натренирована изображать буквы и слова. Когда я организовала эту подготовку, хотела, чтобы солдаты прониклись духом славной истории и памятью предков муравьиного мира. Я рассчитывала порадовать вас редким зрелищем на традиционном военном параде этого года. Но, похоже, от этой тренировки будет и практическая польза. «Сколько войск рядом с нами сейчас?» «Две пехотные дивизии, около 150 тысяч муравьёв. И сколько букв они могут изобразить?» «Это зависит от размера шрифта, таких, чтобы динозавры смогли прочитать с высоты своего роста и на некотором отдалении не более дюжины». «Хорошо», — Качика задумалась на мгновение. «Пишите. Мы пришли, чтобы починить ваш передатчик и спасти мир». «Это ничего не объясняет», — пробормотала жоя «А что еще мы можем? И без того фраза слишком длинная. Но попробовать мы обязаны. Это лучше, чем ничего». «Муравьи возвращаются! Ух, как их много на этот раз!» С крыльца передающей станции охранники смотрели на приближающейся к зданию огромное коре муравьев. Построение имело в размерах примерно три на четыре метра и колебалось в соответствии с неровностями почвы, словно чёрный флаг под ветром. «Они что, напасть собираются?» «Не похоже. Очень уж строй странный». Когда правильный прямоугольник из муравьёв ещё немного приблизился, один из солдат, отличавшийся особенно острым зрением, воскликнул. «Ой, что это? Это ж буквы!» Другой динозавр прочитал вслух, запинаясь. — Мы пришли, чтобы починить ваш передатчик и спасти мир. — Я слышал, что в древние времена муравьи общались с нашими предками именно таким образом, а теперь вижу собственными глазами, — удивился кто-то из охранников. — Чё — рявкнул лейтенант, взмахнув лапой. — Они не обманут нас этими штучками. Ну-ка, живо, тащите ведра с кипятком из титана. — Лейтенант, а не стоит ли сначала попытаться поговорить с ними? — вкратчивым тоном осведомился сержант. — Вдруг они и впрямь хотят отремонтировать приборы. А то ведь наши технари уже по потолку бегают от отчаяния. Тут динозавры охранники загомонили наперебой. «Что-то странное. Как передатчик может спасти мир?» «Чей мир? Наш или их?» «Наверное, сигналы, которые мы передавали, очень важны». «Еще б не важны, если сам император каждый день приказывает его передавать». «Дурачье!» — загремел лейтенант. «Вы теперь собираетесь им верить. Только наша доверчивость позволила им уничтожить империю». Они самые зловредные, самые вероломные твари, какие только есть на земле. Но больше они нас не одурачат. Живо! Вёдра с кипятком сюда!» Динозаврам потребовалось немного времени, чтобы принести пять больших вёдер, в которых вода только что не бурлила. Выстроившись в шеренгу, они направились к коре муравьёв и по команде выплеснули на них кипяток. Поднялось густое облако пара. Ровные чёрные строчки сразу смыло, почти половина муравьёв сварилась заживо. «Да, на переговоры динозавры не идут», — сказала Качика, глядя на поднимавшийся поодаль пар. «Что ж, остаётся одно — захватить станцию силой. Тогда мы сможем починить оборудование и самостоятельно отправить прерывающий сигнал». «Муравьи силой захватят охраняемый объект динозавров?» Жоли посмотрела на Качику так, будто перед неё оказался кто-то совершенно незнакомый. Такого безумия военная тактика не предусматривала. «Но другого выхода у нас нет, тем более что мир и без того совершенно безумен. Дом относительно маленький и находится на отшибе, значит, подкрепление к охране придёт не так уж скоро». Если мы соберем все доступные силы, то, возможно, нам удастся захватить все, что там есть. «Ой, что там вдали? Не иначе муравьиные машинки!» Услышав возглас часового, лейтенант взялся за бинокль. В некотором отдалении он увидел длинную колонну черных движущихся предметов и, присмотревшись, убедился в том, что часовой не ошибся. Средства передвижения у муравьёв были по большей части очень малы, но для военного применения создали огромные машины повышенной проходимости. Некоторые из них достигали величины наших детских педальных машинок. То есть для муравьёв они были поистине гигантскими, как для людей — морские суда на 10 тысяч тонн и больше. У муравьиных вездеходов не было колёс, Они шагали на шести механических ногах, имитируя движение муравьёв, что позволяло им без труда и довольно быстро двигаться даже по сильно пересечённой местности. Каждая такая машина могла перевозить несколько сотен тысяч муравьёв. «Огонь по машинам!» — приказал лейтенант. Солдаты-динозавры стали расстреливать колонну из ручного пулемёта. Пули выбивали из земли фонтанчики пыли. У головного шагохода оторвало одну из передних ног, и он повалился набок, продолжая дёргаться и размахивать остальными пятью. Из проёма в борту посыпались чёрные шары размером с мячи, которыми люди играют в футбол. Но состояли эти шары из муравьёв. Ударившись о землю, шары очень быстро исчезали, как кусок сахара растворяется в воде. Охранники подбили ещё два шагохода, но пули, пробившие борта, почти не причинили вреда муравьям, которые такими же чёрными шарами выкатились из-за бездвиженных машин. «Была бы нас пушка», — вздохнул один из охранников. «Да и ручные гранаты сгодились бы», — подхватил другой. «Лучше всего огнемёт». «Хватит болтать, пересчитайте их машины», — лейтенант опустил бинокль напряжённо уставился вперёд. «О, бог, динозавров! Их тут две, если не три сотни!» «Поспорить готов, что они собрали сюда эти машинки со всей гамдваны». «А это значит, что муравьёв здесь не меньше сотни миллионов», — подытожил лейтенант. «Сомнений быть не может. Муравьи штурмуют сигнальную станцию». «Лейтенант, давайте сбегаем туда и растопчем этих железных пауков». «Не поможет. От пулемёта и ружей толку тоже нет. Сами видите». «У нас есть бензин для резервного электрогенератора. Может, поджечь их?» Лейтенант покачал головой. «Бензина на всех не хватит. К тому же наша задача не муравьёв истреблять, а защищать станцию. Так что...» «Верховный консул, маршал, докладываю, наша авиаразведка заметила, что динозавры роют вокруг станции две кольцевые траншеи. Во внешнюю они подводят воду из ближнего ручья. Еще они прикатили несколько больших бочек бензина и льют его во внутреннюю траншею, хотя еще даже не замкнули их. Начинайте немедленную атаку!» Плотная черная масса муравьев со всей доступной им скоростью двигалась вперед, как тень от неспешно проплывающего облака. Это зрелище нагнало страху даже на громадных динозавров. Достигнув первой траншеи, авангард, почти не снижая скорости, спустился и полез прямо в воду. Следующие поползли по телам товарищей и продвинулись немного дальше. Вскоре по поверхности воды пролегла широкая черная лента, неуклонно удлинявшаяся к внутреннему берегу. Солдаты-динозавры поспешно надевали на головы шлемы, надежно препятствующие проникновению в их тела через уши. Они пытались забросать муравьев землей из внутренней траншеи, которую поспешно завершали, швыряли лопату за лопатой в неотвратимо надвигающуюся лавину, лили на нее кипяток ведрами, но их усилия были тщетными». Вскоре вся поверхность воды покрылась чёрной плёнкой, муравьи выбирались на берег и чёрным потопом растекались дальше по земле. Динозаврам ничего не оставалось, кроме как отступить за вторую траншею и поджечь бензин. Вокруг передающей станции императора моря возникло огненное кольцо. Достигнув этой преграды, муравьи полезли поверх друг дружке образуя живую насыпь. Динозавры стреляли в неё, но пули пролетали беззвучно, как будто вязли в растущей чёрной горе. Камни, которые они кидали от отчаяния, тоже не причиняли ей видимого вреда. Они пробивали заметные глазу дыры, которые тут же затягивались, как ни в чём не бывало. Насыпь становилась всё выше. Вот она уже превысила два метра и начала медленно клониться вперёд. По передней стенке живого вала побежали язычки пламени. Она почернела, воздух наполнился едким дымом. Обугленные тельцы муравьёв сыпались вниз, вбушевавший в траншея огонь, отчего он окрашивался в странный зелёный цвет. Но погибших товарищей тут же сменяли новые и новые толпы муравьёв, и насыпь оставалась непоколебимой. А потом с её вершины покатились чёрные шары. Некоторые из них гибли в огне, но большая часть перелетала через траншею. За время полета через огненный ад внешние слои шаров чернели и обугливались, но муравьи, даже погибнув, цепко держались друг за дружку, защищая своих товарищей, находившихся внутри. Буквально за несколько секунд внутри огненного кольца оказалось свыше тысячи шаров. Они сразу же раскрывались, и мириады муравьев потоком устремлялись к ступеням крыльца передающей станции. И тут нервы динозавров-охранников не выдержали. Как ни старался лейтенант остановить подчинённых, они ринулись во входную дверь и дальше, в заднее помещение здания, где пока что не было муравьёв. А те вливались в первый этаж и поспешно поднимались по лестнице на второй, где находился зал управления. Другие карабкались по наружным стенам и забирались в окна, окрасив чёрным всю нижнюю половину дома. В зале оставалось шестеро динозавров. Лейтенант, командовавший разбежавшимся караулом, дежурный инженер, техник и три оператора. Они, цепенее от ужаса, смотрели на муравьёв, ползущих через дверь, окна и любые щели. Им казалось, будто дом тонет в море муравьёв, и это море безудержно вливается со всех сторон. Посмотрев в окна... Они убедились, что такое представление очень близко к истине. Вокруг, насколько хватал глаз, земля была черна от муравьев, и дом станции был уединенным островом в этом море. Муравьям потребовалось совсем немного времени, чтобы заполнить почти весь пол зала, оставив лишь круг около операторского пульта, где и помещались шестеро динозавров. Лишь тогда дежурный инженер, дрожащей лапой, включил переводчик и сразу же услышал голос. «Я верховный консул Муравьиной Федерации. Сейчас просто нет времени для того, чтобы подробно объяснить вам, что происходит. Скажу только одно. Если ваша станция не передаст регулярный сигнал в течение десяти минут, земля погибнет». Инженер обвел очумелым взглядом окружающую его черную массу муравьев, Потом сверился с индикатором направления и, в конце концов, увидел троих муравьёв посреди операторского пульта. Говорил кто-то из них. Динозавр помотал головой. «Передатчик испорчен». «Наши специалисты уже соединили все проводники и восстановили аппаратуру. Прошу вас немедленно начать передачу». Инженер снова помотал головой. «У нас нет электропитания». «У вас нет резервного генератора?» «Есть, но мы включили его, как только отключилась электросеть, и бензин в баке кончился, а весь запасной мы вылили в траншею и сожгли». «Неужели весь?» — лейтенант вздохнул. «Да капельки. Мы же думали только о том, как бы не пустить вас сюда, и даже выкачали всё, что оставалось в баке генератора». «Тогда идите и зачерпните, что осталось в траншеи!» Лейтенант посмотрел в окно. Пламя над траншеей практически погасло. Не говоря ни слова, он открыл стенной шкаф и вынул оттуда маленькое металлическое ведерко. Муравьи расступились, освобождая ему дорогу к двери. На пороге динозавр обернулся. «Что, мир, правда, погибнет через десять минут?» — Да, если не будет, отправлен сигнал. Чётко и внятно прозвучал через динамик переводчика голос Качики. Лейтенант быстро сбежал по ступенькам. Вскоре он вернулся и поставил ведро на пол. Качика, Жоли и Жоя подползли к краю пульта и посмотрели сверху вниз. Бензина в ведре не было, только немного резко пахнущей нефтью грязи, смешанной с обожжёнными трупиками муравьёв. «Весь бензин в траншее сгорел». Качика посмотрела в окно. Лейтенант сказал правду. Пламя там совсем погасло. Она повернулась к Жоли. «Сколько ещё времени осталось до конца отсчёта?» жули не отрывавшая взгляда от табло, ответила сразу. «Пять минут и тридцать секунд, консул». «Мне только что доложили по телефону». Наши силы в Лавразии разбиты. Охрана динозавров отстояла контрольный пункт и уничтожила все войска, которые наступали на него. Отправить прерывающий сигнал на яркую луну невозможно. Она взорвётся через пять минут. «Как и император моря», — ровным тоном отозвалась Жоли. «Всё пропало». Динозавры не понимали, о чём говорили предводительницы муравьёв хотя прибор исправно переводил все их слова. «Бензин можно раздобыть где-нибудь поблизости», — предложил инженер. «До деревни пять километров. На шоссе сплошная пробка, но мы пешком минут за двадцать обернемся, если поспешим». Качика чуть заметно пошевелила усиками. «Спешить уже некуда, так что просто идите все. Идите куда хотите». Все шестеро динозавров цепочкой направились к выходу. Инженер, шедший последним, задержался и задал тот же вопрос, что и лейтенант, почти слово в слово. «А что, мир и правда погибнет через пять минут?» Будь у инженера увеличительное стекло, и, зная он мимику муравьев, он мог бы сказать, что верховный консул Муравьиной Федерации ухмыльнулась «Всё на свете так или иначе обречено на гибель». ох ты! Впервые слышу от муравья глубокую философскую максимум», — ответил инженер и сбежал по лестнице. Качика быстро подошла к краю операторского пульта и с его высоты обратилась к тёмной массе солдат-муравьёв, покрывавшей пол. «Немедленно передайте мой приказ по армии». Все подразделения, находящиеся в районе станции, должны срочно укрыться в подвале. Войска более дальнего базирования должны использовать любые щели и другие укрытия, куда можно спрятаться. Правительство Муравьиной Федерации издает последнее постановление. «Наступил конец света! Спасайся, кто может!» «Консул, маршал, нужно скорее спуститься в подвал!» сказала Жойя. «Нет, вы, доктор, как можно скорее бегите в укрытие. Мы виновны в самой ужасной ошибке, какую только знала цивилизация. Мы не имеем права жить», — ровным тоном ответила Качика. «Да, доктор», — подхватила Жоли, — «все складывается против нас. Но я все же надеюсь, что вам удастся сохранить от цивилизации хоть что-то». Жоя прикоснулась усиками к усикам Качики и Жоли. В мире муравьёв это был знак наивысшего почёта. Затем она повернулась, быстро спустилась по ножке стола и влилась в поток муравьёв, вытекающий из зала. Войска вскоре удалились, и в зале воцарилась полная тишина. Качика направилась к окну, возле которого находился пульт. Жоли последовала за ней. Когда муравьи взобрались на подоконник, им предстало незабываемое зрелище. Ночь уже близилась к концу, высоко в небе висел полумесяц. И вдруг, в единый миг его форма изменилась. Затенённая область просветлела, слилась яркостью с полумесяцем, а потом весь диск вспыхнул, как дуга электросварки. Под лунный мир, в том числе масса муравьёв, все еще остававшихся на поверхности Земли, высветился до мельчайших подробностей. «Что это? Неужели солнце вдруг сделалось ярче?» — недоуменно спросила Жоли. «Нет, маршал, это всего лишь рождение нового солнца. Луна отразила его свет, а солнце появилось в Лавразии и сейчас, пока мы говорим, сжигает континент». «Значит, сейчас вспыхнет и солнце Гондваны?» «Вот и оно!» На западе вспыхнул яркий свет, тут же заливший все перед собой. Перед тем, как испариться в неимоверном зное, двое муравьев успели увидеть, как на западном горизонте стремительно взошло новое солнце, занявшее собой полнеба. Земля сразу вспыхнула. Поскольку побережье, где произошел взрыв, отделяли от столицы несколько тысяч километров, ударная волна дошла сюда лишь через несколько минут, но к тому времени весь город пылал. Так прошел последний день мелового периода.